Глава 3. Марк Львович не обманул. Встать позволили даже следующим вечером. И Демьян, цепевшись в узкое повлушенное плечо, сумел таки добраться до двери. Правда, у этой же двери сполз на стул, подставленный Марком Львовичем, который за сумасбродством пациента наблюдал снисходительно. И долго дышал, пытаясь восстановить те жалкие силы, что еще оставались. Вышло. «Вот, видите, через пару деньков и вовсе домой отправим». Марк Львович выглядел придовольным. Правда, весьма скоро улыбка его повлекла. Стало быть, не все было столь гладко и хорошо. «Единственно, говорите уж, — разрешил Демьян отдышавшись, — магом мне не быть. Понятия не имею, но подобный исход, как ни печально, весьма и весьма вероятен. Изменения в энергетической структуре есть, однако столь незначительные. Ничтожно даже, что и я не скажу, признак ли это восстановление или мне просто мерещится в силу большой наонной надежды. То есть восстановление всё-таки возможно. Это хорошо. Пустота так и не появилась, как не вернулась и прежняя сила. Но пока Демьян был слишком занят другим, чтобы испытывать от всего факта какие бы то ни было неудобства. А если в отдалённой перспективе, с учётом естественного стремления любого организма к самоисцелению... «Да или нет?» «Скорее всего, да, но, понимаете, он вновь принялся тереть круглые свои очечки, явно скрывая волнение. «Пока организм не восстановится в полной мере, вам следует себя поберечь». На этот раз поднялся Демьян сам, хотя Павлуша и сунулся был с помощью, но остановился. хорош он парень, толку вы». «И не просто в том плане, что не пользоваться силой. Боюсь, этого в вашем состоянии вовсе не выйдет, но вот Исключительно предположение, интуиция, если хотите знать. Интуицию Демьян весьма уважал. Мне кажется, что вам вовсе следует держаться в стороне от любых маломальски серьезных магических возмущений. Значит, все-таки отставка. Если повезет, то почетная, а если нет, пенсию какую никакой он выслужил. Хватит на скромную жизнь. Только чем в этой жизни заниматься Демьян совершенно не представлял. Ничего, еще придумает». «Чай времени на придумки теперь с избытком?» «Я вас понял», — Демьян поклонился и сказал. «Спасибо вам». А Марк Львович отмахнулся. «Это вам, как подумаю. Мои внучки в последнее время совсем голову от танцулек потеряли. И кто бы знал, да кто бы знал, я их в Петербург отправить думал. Да только говорят, что и там неспокойно, что куда более неспокойно, чем тут. А к тетке в деревню не желаются, что за времена пошли». Я должен думать, чего они там желают, а чего нет. Безобразие полнейшее. Он покачал головой и вышел. Велев. Выздоравливайте, Демьян Ремеевич, выздоравливайте поскорее, а то этим пришлым веры нет. Пришлые появились на третий день, когда Демьян Еременевич окреп настолько, что вполне себе свободно разгуливал по палате. Повязки с рук сняли, а вот корсет оставили. — А что вы думали? Позвонки ваши, считай, едва в пыль не превратились! — проворчал Марк Львович, когда Демьян посетовал, что уж больно корсет жесткий и тесный даже. — Чудо! Просто чудо! — протестовать перехотелось, раз чудо. Зато больничную одежонку, в которой Демьян чувствовал себя до крайности немощным, удалось сменить на домашнюю. В домашней с визитерами толковать было легче. «Доброго вам дня!» – статский советник Никонов, личность в узких кругах весьма известная, выглядел усталым и даже больным. Сероватая его кожа, характерная для коренного петербуржца, на южном солнце не загорела, но пошла красными пятнами. Кончик носа слегка облез, как и левое ухо, которое Никонов время от времени пощипывал. Рад, наконец, знакомству. И я рад. Демьян хотел было встать, ибо говорить с людьми подобными лежа в кровати было никак невозможно. Но Никонов махнул рукой и велел. Лягте. Но целители ваши сделали все, что возможно. Сам Никонов облюбовал стульчик, на котором обычно сиживал Марк Львович. «Однако мы все же взяли на себя труд!» Сопровождавший статского советника господин был того характерно неприметного вида, который получается при использовании качественных амулетов. И стоило ему приблизиться, как сердце засбоило, а Демьяна кинуло в пот. «Надо же!» Никонов поднял руку. «И вправду! Выключите это!» Господин коснулся галстука. «А после запонки...» Впрочем, лицо его все одно осталось невыразительным. Правда, при приближении его сердце Демьяна больше не норовило из груди выскочить. Холодные пальцы коснулись висков, сдавили. Серые глаза заглянули в глаза, и палата крутанулась раз, другой, а после вовсе пошла круговоротом, в который сознание Демьяна затянуло, и он тонул. Тону, но никак не мог утонуть. А когда все-таки круговорот стих, Демьяна вырвала в ведро, заботливо подставленное статским советником. «Прошу прощения, однако, мы должны были убедиться», — сказал он, поймав взгляд Демьяна. «Ситуация уж, извините, больно неоднозначная». Мутила и крепко, и только упрямство не позволяло этой муте выплеснуться рвотой. Правда, на затылок легла чья-то рука, и ледяная знакомая сила избавила от горечи во рту, равно как от тошноты. «Вам лучше?» — поинтересовался статский советник и протянул кому-то ведро. «Да». «Говорить способны?» «Да». «Что ж, чудесно, просто чудесно. Иди, Алешенька, дальше мы сами. И скажи, чтоб не беспокоили». «Да, разговор у нас, Демьян Еремеевич, будет непростой». «Да, весьма непростой. Воды?» если можно. Головокружение не прошло, а во рту стоял до крайности неприятный кислый вкус. Так оно бывает после сканирования. Понимаю ваше возмущение, но мне надобно знать, что вы и вправду действовали по собственному почину. Хотя, конечно, ваши люди вас весьма хвалят. Да, удивительно. Что удивительно? Вода показалась горькой. Редко кто любит начальство. А «Да и вас я бы не сказал, что любят. Скорее уж, полагают человеком надёжным и в высшей степени справедливым. Беспокоятся опять же. Не столько о вас, конечно, сколько о себе. Но то уж понятно. Новое начальство, оно никому не надобно. Да. Как вы? В порядке. Отлично. Просто-таки чудесно». Неизвестно, чему обрадовался Никонов. И лёгким взмахом руки распахнул купол. Кошнота вновь накатила, но с ней Демьян справился, сел даже и кнул. Выдержите. Неприятно, вынужден был признать Демьян. Но выдержу. Головокружение, если не вовсе прекратилось, то стало терпимым, да и прочее, помимо пожилой слабости, но и к ней Демьян привыкнет. Остатский советник смотрел с сочувствием, и это никак не вязалось с грозной его фигурой. «Будем надеяться, что целитель ваш прав в своих выводах, и со временем вы, дорогой мой Демьян Иеремеевич, восстановитесь полностью», сказал Никонов. «Толковые люди нам надобны, толковых людей, чтобы вы знали, мало, а толковых и преданных делу и вовсе единицы». «Да, я ошибся. Не вы, Демьян Иеремеевич, не вы. Вы, сколь понимаю, поступили именно так, как и должно. Люди погибли». Погибли, согласился Никонов и повернулся к окну. Посмотрел. День выдался на редкость погожий. Солнце светило ярко, выбеливая светом своим, что стены, что камни мостовой. Зеленели дерева, цвели петуни в высоких цветочницах, прогуливались дамы, кавалеры. Людям случается гибнуть, теперь Никонов говорил тише. И порой смерть-эта кажется великой несправедливостью. Но правда в том, что справедливость вовсе понятие приотносительнейшее. А люди? Мы с вами, да и они, присягу давали и служить клялись, не щадя живота своего. И раз уж вышло, то да, лучше они или вот вы, чем те, кто вовсе к делам подобным не причастны». Он кинул в сторону окна. Наверное, в другой раз Демьян согласился бы и ныне тянул согласиться, признать, что малой кровью он откупился от большой – Заткнуть совесть ноющую раз и навсегда, но не выходило. Случись взрыв в ином месте, пострадавших было бы больше, в разы больше. Вы слышали о окружении Яшского поезда? Или, быть может, о взрыве на Каюличском химическом заводике, где погибли 17 человек? Конечно, слышали. Кто ж не слышал? Известные дела, хотя и не такие известные, как крушение поезда его императорского величества. Никонов от окна отвернулся, стал спиной, будто заслоняя города Демьяна. Это те, которые на слуху. Но вот вряд ли вы знаете, что за прошедший год было убито и ранено 3611 чиновников. Примечание. В нашем мире в период с 1901 по 1917 год жертвами революционного террора стало около 17 тысяч человек. Из них примерно 9000 Период революции 1905-1907 годов. А с начала нынешнего состоялось уже более 7 тысяч покушений. Часть их удалось предотвратить, однако не все, далеко не все. К величайшему сожалению жертв избежать не удалось. Он сложил руки за спину, наклонился, будто разглядывая собственные туфли. И эта зараза множится, несмотря на все наши усилия. Демьян все же справился со слабостью. Пару месяцев тому мы провели большую чистку, что весьма не по вкусу пришлось некоторым господам, которые известны своей, если позволено будет выразиться, широтой взглядов и тесными связями за границей. К сожалению, фигуры вовсе не того толка, который нам позволено трогать без веских на то причин, а доказательств. Доказательств причастности он их к делам недобрым нет. Никонов вернул носочком пол и обратил взгляд свой на Демьяна. Нам удалось изрядно ослабить эту их так называемую боевую организацию. И мы, говоря по правде, понадеялись, что весьма скором времени вовсе избавимся от этой проблемы. Однако же... Не вышло. Не вышло. Никонов обошел палату, которая была невелика, остановился у белесой стены, единственным украшением которой была пара лубочных икон. Не просто не вышло, но, боюсь, все куда сложнее. Он повел шею в одну сторону, а после в другую, Будто стал вдруг тесен воротник кителя. «Серпа мы знаем. Проходил по Уж пять лет как погибшим числился, что удивительно, М да. А вот спутники его из новых, но с опытом. А значит, взяли мы не всех, но, полагаю, лишь тех, кого нам кинули, словно кость собакам. И вот теперь Демьян ощутил в словах статского советника гнев». Дёрнулись крылья хрящеватого носа, полыхнули на впалых щеках пятна румянца, и нижняя губа выпятилась, будто бы снедала Никонова глубочайшая обида, и обиду эту он не скоро позабудет. — Ничего, всех найдём, воздадим по заслугам! — неожиданно бодро произнёс он и, повернувшись к Демьяну, продолжил. Полагаю, что взрыв, в случае у... там, где планировалось, стал бы своего рода заявлением, что боевая организация жива и в полной силе пребывает. Да, это многих бы воодушевило, а уж известие о новом оружии. Он развел руками и громко хлопнул. Извините, парой накатывает, так вот, о чем это я. Ах да, полагаю, ваши весьма смелые действия не только спасли множество жизней, но и отвесили пощечину всей этой пройдите господи швалия. Демьян нахмурился, а Никонов, сунув руку в китель, вытащил сложенный в четверо листок, который и протянул. «Прочесть сможете?» – поинтересовался он весьма вежливо. «Это...» – Демьян прочел дважды. В первый раз шевеля губами, проговаривая каждый слог, потому как бледные буквы, почти сливавшиеся с темным бумажным фоном, скакали и расплывались, а общий смысл ускользал. «Ваш смертный приговор!» — сказал Никонов, наблюдая за Демьяном привнимательно. «Боюсь, не без нашего участия пришлось несколько подтолкнуть. Это было несложно. Пара хвалебных статей в газетах, представление к ордену за ликвидацию ячейки этих, с позволения сказать, народных освободителей». «Орден, значит?» И вот уже приговор впечатлений не произвел. «Странно. Демьян ведь слышал о подобных бумаженциях, отправленных по почте» порой с нарочными или курьерами, спрятанных в букетах ли цветов, в коробках ли с сигарами. Слышал о том, что находили их в местах самых неожиданных и уже потому самим фактом своего появления вызывавших страх. Ведь, коль не удалось уберечь его императорское величество, что говорить о простых людях? Вот только Демьян страха не ощутил. Напротив, в душе появилось такое предвкушение. «Вижу, у вас не ошибся». «Значит, я...» «Нет, дорогой мой Демьян Еремеевич, вы у нас, конечно, личность при героическом толку, но вот для активных действий ныне негодная». «Это было, пожалуй, обидно?» Никонов скинул руки. «Не хмурьтесь, Демьян Еремеевич, не хмурьтесь, вам о здоровье думать надобно, о том, чтобы восстановиться поскорее, на службу вернуться. К слову, как вы отнесетесь к переезду?» Пусть не Петербург, но вот Москва — большой город, шумный бестолковый во многом, порядку там не хватает. И люди, способные он и навести, нужны. И вновь хмуритесь, не желаете. Да-да, помнится, вам уже случилось в Москве бывать, а после перевели. Не знаю уж, кому вы там не угодили, но ныне ситуация иная. И чинить вам припон никто не станет. Так вот, время подумать у вас будет, а пока... Будущий герой, которого, возможно, наградит сам император лично, как это водится с героями, завтра отправится поправлять здоровье в закрытом пансионе близ Петербурга, куда он был доставлен особым распоряжением статского советника Никонова. Впрочем, это уже не так и важно. Никонов прищурился, а от улыбки его у Демьяна холодок по спине побежал. Естественно, время от времени в газетах будут печатать новости. Скажем о том, что выздоровление идет своим чередом, а о подготовке к торжеству, о присвоении очередного чина или неочередного. Возможно, что и подвинуть выше получится. Вы их дразните. Не без того. Я хочу, чтобы для них ваше устранение стало первостатейной задачей. Он потёр руки. И, полагаю, добиться того будет не так, чтобы сложно. А уж там мы постараемся организовать удобный случай. И мои люди не оплошают. В этих словах почудился укор, который Никонов угадал. «Это не упрек вам. Ваши люди так сделали больше, нежели в силах человеческих. И, поверьте, его императорское величество умеет награждать за службу. Никто не будет забыт. Но дело... Да, наш с вами. Сегодня вас отпустят. Целитель ваш, конечно, не сказать, что рад, но и особых возражений не имеет. Физически вы восстановились, если не полностью, то почти». А, впрочем, по собственному его признанию, он помочь вам не способен. Сегодня не то чтобы Демьян возражал. Напротив, он устал от госпиталя, от палаты этой, от окна и собственной немощности. Однако ведь Никонов пришел вовсе не для этого душевного рассказа. И статский советник не обманул. «Мои люди сопроводят вас до квартиры и организуют охрану, что весьма естественно в нашей ситуации». «Что от меня нужно?» «Немного крови и согласия на обряд замены». Никонов смотрел прямо и серьезно. «Поверьте, человек, который займет ваше место, в достаточной мере опытен, чтобы здраво оценивать риски. И силен, и ему случалось прежде работать э, в подобных непростых ситуациях». «Замена?» «Ритуал, пусть и не относящийся к запрещенным, но сложный и опасный для обеих сторон, а потому используется крайне редко». В особых, так сказать, случаях. И выходит, что случай особый, особей некуда. Я понимаю ваши опасения, но все будет происходить в Петербурге. Отчасти потому, что там у вас знакомых нет, верно? Вы начинали там службу, но это было давно. И никто не заметит, сколь вдруг переменился Демьян Еремеевич. Ведь если можно передать внешность свою и голос, и ауру другому человеку, то с поводками куда как сложнее. И беспокоиться вам не о чем. Мой человек не позволит ничего, что повлияло бы на вашу жизнь и репутацию. Вот о репутации Демьян заботился менее всего. А мне что останется делать? Вам? Отдыхать. У нашего ведомства в Гизлёве неплохая санатория имеется. Аккурат для людей, которые ущерб здоровью имеют. И само место тихое, курортное. Самое оно, чтобы в себя прийти. Так как, согласны? Будто у него выбор имелся. Демьян кивнул. «Чудесно!» – обрадовался Никонов. «Просто-таки чудесно! Вот, увидите, Демьян Еремеевич, все у нас получится, все сладится, и возьмем мы этих сволочей с поличным. А если повезет, то не только этих, но и всех, кто против империи умышляет».